Скорый поезд номер 101. Прибыл на первый путь. Стоянка поезда 15 минут. Потянувшись, я спрыгнул с полки и затопал к выходу. На улице гомонили бабульки со всякой съестной снедью. Купив кулек семечек, я отошел к краю платформы и достал мобильник. Абонент откликнулся с пятого звонка. Генрих Николаевич Да, кто это? Котов беспокоит. Не забыли еще такого? Как же, как же, забудешь тут вас. И куда же это вы с больной ногой-то делись вдруг? А вам-то не все едино. Не все, уважаемый, не все. Вы же подписку давали, а не выезде. Забыли? Забыл, и вам тоже советую забыть. Напрасно вы так. — Только свое положение зря усугубляете. — Это чем же? — Ну, меру пресечения вам ведь могут и изменить. — Вы меня для этого сначала отыщите. — Напрасно вы считаете, что мы этого не сумеем. Мы контора серьезная, и зрите нас неразумно. — А что же вы тогда мелкими провокациями занимаетесь? — Стволы левые подбрасывайте, патроны. — Это ваши домыслы, уважаемый. Ничего общего с действительностью они не имеют. — Равно как и все ваше липовое дело. Что, не так? — И это ваши домыслы. — Ну что ж, тогда слушай сюда. Дело тебе порученное ты провалил. Глупо и бездарно. Тебе контора подарок преподнесла. Сделали мне дома и на работе закладку, а ты, как последний лох, даже этого реализовать не сумел, так? Молчишь? Далее продолжим. Закрыть ты меня все же сумел. И опять все просрал. Спихнул дело следователю, не подумав, башкой неумной, как это я, такой хитрый, и вдруг такой мелочи не учел. Дело и рассыпалось. Думаю я, что втык тебе за это был, не слабый. Однако же дали возможность реабилитироваться. Посадил ты мне хвостов в больницу, микрофончик воткнул и успокоился. Куда же я, одноногий-то денусь? А то, что лично в этом удостовериться надо было бы, опять башка не додумала». Это тебе не коммерсов трусливых прикручивать и не с узбеков деньги трясти. Тут голова нужна, а ее-то и нету. Ты еще поплачешь тут у меня в камере, сволочь. Нет, милок, ты скорее нарыдаешься. Время-то упущено, и ответ держать придется уже скоро. Думаешь, не просек я, чей ты заказ исполняешь? Один ты телефон слушать можешь. А? Да, дорогой, да. За деньги у нас теперь можно много сделать. Так что, когда тебя будут башкой в унитаз макать, ты им все это и поведай. А вось полегчает, чуток, на время. Ты спросишь меня, отчего это я вдруг добрым стал, а? Чего молчишь? Что тебе надо с... У меня еще семья есть, не забыл? Нет. Вот и славно. Назначаю тебя ответственным за ее безопасное существование. Понял? Не понял. Такий ты недогадливый. У тебя комп на столе включен? Да. Набери в любом поисковике. Великобритания. Добрал? Ну да, и что? Интера нажми. Что видишь? Ткни мышкой первую ссылку, не ленись. Зачем это? Флаг британский видишь? Нарисовать его на листке бумаги сможешь? Смогу. И что? Вот и приложи этот лист себе на задницу. И вообрази, как она будет выглядеть, если с моей семьей что-то произойдет. Даже если малыша собака бродячая случайно покусает. Отвечать за это будешь отлично, ты лично. Понял, баран? Ты с ума сошел? Помогли сойти, и ты в списке помощников первый стоишь. Мой послужной список ты же не видел, не допустили? Нет. Так полюбопытствую. Папу попроси, пусть дружков своих потрясет. Что-нибудь донороешь. Или уж сразу на слово поверь, я пока в брехне на такую тему заметен не был. У меня только личное кладбище с половину футбольного поля. Ты, щенок, для меня вообще не противник. Так, пыль на дороге. И папашка твой заодно с тобой. В любое время, когда захочу, тогда и приду. И все твои дружки продажные тебе в этом не помогут. Понял? Вы с папашей теперь всю... я оставшуюся вам жизнь каждого шороха бояться будете. Так что цель твоей жизни теперь одна — сдувать пылинки из моей семьи, усек, скотина. Ответа не слышу. Усек. Вот с этой мыслью теперь и ложись и вставай. Искать меня и не думай даже. Твои дружки мне об этом первому доложат. И я отложу все дела и приду, к тебе я приду, доносок. Нажав клавишу отбоя, я положил телефон на лавочку. Пусть подберет кто-нибудь любопытный, а добавят седых волос моим догоняющим. Умом тронутся, пытаясь проанализировать все последующие разговоры. Подойдя к поезду, я поднялся по лесенке. Через несколько часов уже Лазаревская. Там, в домике, недалеко от моря, живет Седой Матвеевич. Когда-то он офицер еще советской выучки, шел в одном строю с ребятами Кира. Там мы и познакомились. После подрыва на мине он уже не мог воевать. Он еще долго заведовал у Кира хозяйством. Потом вернулся в Россию. Я сел в Лазаревском. Он и должен был переправить меня в Абхазию морем, минуя пограничные посты. Кир встретил меня прямо на причале. Мы обнялись, следом за ним подошли ребята. Встречать приехало человек десять, так что какое-то время я только и делал, что отвечал на вопросы. О причинах столь странного способа прибытия никто не спрашивал. Понимали, если... Это именно так, что причины есть. Закинув сумку в багажник одной из машин, я сел в машину к Киру. Ребята запрыгнули в грузовики, и вся кавалькада порулила к городу.